В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память, сердце тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь горечью, в числе моих бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков жизни моей, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около двадцати. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодой женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и начались два бала. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «Дама с камелиями».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 Вдруг, сталкиваюсь с ним уже в одиннадцать вечера накануне дня рождения и у Марии Петровны Зубковой, соседки Ордынцева, сияет. — Что с тобой? — Нашел. Эврика. — Ну, брат, удивил же ты меня где, как? — В Екшайске. Городишка такой там есть, всего в двадцати верстах, и не наш уезд. Трепалов там купец есть, бородач и богач, живет со старухой женой, и вместо детей одни канарейки.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 Хотел уже спать ложиться вдруг, приоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия Кучера, пятнадцать целковых ему, подай лошадей в полчаса. Через полчаса, разумеется, возок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред. Сажусь и еду.